Глава 11. Шаттл постепенно набирал высоту, и я прижался лбом к холодному иллюминатору, наблюдая, как внизу уменьшается база. Серые бетонные блоки казарм и ангаров превращались в детские кубики, разбросанные неряшливым ребенком среди зеленого ковра джунглей. На плацу все еще стояли штрафники. С этой высоты они выглядели, как рассыпанный по столу черный перец, но я знал, что каждая крупинка — это человек, машущий руками и улыбающийся. Впервые за долгое время у них появилась надежда. 20% сокращения срока для кого-то означали разницу между возвращением домой в гробу и возвращением на своих двоих. Турбины выли, как раненый зверь, пробиваясь через плотные слои атмосферы Новгорода-4. Челнок слегка потряхивало. «Не критично, но достаточно, чтобы напомнить. Мы уже не на твердой земле». «Эх, красота какая, лепота!» Папа откинулся на жесткое сиденье десантного отсека с блаженной улыбкой человека, которому только что сообщили о помиловании. «Вид сверху на это дерьмо, а не снизу вверх. Давно я мечтал увидеть эти проклятые джунгли именно так, уменьшающимися в иллюминаторе». Он потянулся, хрустнув суставами, и его улыбка стала еще шире. «А главное, столица впереди. Новая Москва, мать ее. Клубы, бары, девочки. Девочки, которые не в камуфляже и не пахнут порохом. Господин старший сержант. Капеллан поднял глаза от своего потертого молитвенника, который он умудрился пронести через все проверки. Может, не будем о Плотском? Мы едва избежали смерти, стоило бы возблагодарить Господа за спасение. Я и благодарю. Папа ухмыльнулся, обнажив золотой зуб. По-своему. Господь создал женщин, выпивку и рок-музыку. Грех не воспользоваться его дарами, особенно после того, как полгода торчишь в джунглях, Где единственная баба на сотни километров это трехметровая богомолиха, мечтающая откусить тебе башку после спаривания. Мэри сидела напротив, точила свой штык-нож, привычное, почти медитативное движение, которое она выполняла автоматически в любой свободный момент. Звук был тихий, но в замкнутом пространстве десантного отсека он резал слух как скрип ногтей по стеклу. Все еще тупой, не выдержал Толик, и так нервы не к черту. Мэри подняла на него взгляд, холодный, оценивающий, как у хирурга, прикидывающего, где делать первый разрез. «Успокаивает», — сказала она ровно и продолжила точить. «Успокаивает», — взорвался папа. «Меня этот звук, наоборот, бесит. Прекрати немедленно, боец». Мэри остановилась, не потому что испугалась. Кровавая Мэри вообще не умела бояться. Это чувство у нее атрофировалось где-то между первым и десятым убийством. Она остановилась, потому что папа был старшим сержантом, а субординацию даже в штрафбате никто не отменял. Так точно. Она убрала нож в ножны с таким видом, будто делала папе огромное одолжение. То-то же. Папа откинулся обратно, довольный восстановлением порядка. И вообще, чего вы все такие кислые? Мы же в увольнительную летим, а не на расстрел. Радоваться надо. Радости у каждого свои, философски заметил капеллан. Вы радуетесь плотским утехом. Я возможности помолиться в нормальном храме, а не в импровизированной часовне из ящиков от боеприпасов. «А ты, Мэри, чему радуешься?» — усмехнулся Толик. «Тому, что не надо будет неделю никого убивать», — ответила девушка. Кроха, как обычно, молчал. Великан вообще редко говорил больше двух слов подряд, предпочитая выражать свои мысли жестами и междометиями. Сейчас он сидел сгорбившись. Потолок десантного отсека был для него низковат и разглядывал свои огромные ладони, будто видел их впервые. Толик пихнул меня локтем. «Санек, чего молчишь? Не рад свободе?» Я пожал плечами, не отрываясь от иллюминатора. Внизу уже расстилалось сплошное зеленое море, джунгли Новгорода-4 во всей своей монотонной красе. Где-то там, в 150 километрах к северо-востоку, находилась авиабаза, где служила Яна. Наверное, сейчас техники латают ее потрепанную стрекозу, а она сидит в летной комнате и пишет отчет о вчерашнем вылете. Или спит. Вряд ли она много спала последние сутки. Или... Эй, Сань, ты с нами? Толик помахал рукой перед моим лицом. Улетел мыслями к своей летчице? Какой еще летчице? Заинтересовался папа. Той капитанши Бекетовой? Так она же вчера улетела на свою базу. Вот именно, вздохнул я. Улетела. И что? Папа пожал плечами. Планета большая, баб на ней много. Найдешь другую? В столице вообще красоток полно, на любой вкус и кошелек. «Не все измеряется количеством доступных баб», — возразил я, чувствуя раздражение. «А чем еще, интересно?» — папа расхохотался. «Ты, Васильков, молодой еще, зеленый. Вот поживешь с мое, поймешь, женщины они все одинаковые. Не несите чушь, старший сержант». Вырвалось у меня прежде, чем я успел прикусить язык. Повисла тишина. Даже гул двигателей, казалось, стал тише. Папа медленно повернулся ко мне, и в его глазах заплясали недобрые огоньки. «Что ты там тявкнул, боец?» «Что слышали?» Я решил стоять на своем. «В конце концов, что он мне сделает? Мы в увольнительной, да еще и на борту космофлотского челнока». «Ты что, совсем берега попутал, мажорчик?» Покраснел Рычков. «Субординацию соблюдай». Его тираду прервала турбулентность. Челнок тряхнул так, что незакрепленные предметы подпрыгнули. Папа чуть не свалился с сиденья, ухватившись в последний момент за поручень. «Какого хрена?» – заорал он в сторону кабины пилотов. «Вы там что, бухи или что ли?» Из динамика донесся спокойный голос пилота. «Входим в зону атмосферных возмущений. Рекомендую пристегнуться». Все потянулись к ремням безопасности. Я воспользовался моментом, чтобы закончить неприятный разговор, и снова уткнулся в иллюминатор. Мысли вернулись к Яне к тому моменту на площадке, когда она поцеловала меня на глазах у всех. К ее словам, найду тебя, как только смогу, и к моему обещанию найти ее. Но как я найду ее, если улечу в столицу и больше не вернусь? Кнутов ясно дал понять, приказ о моем освобождении может уже ждать там. И тогда что? Написать письмо? Привет, Яна, помнишь меня, того штрафника, которого ты спасла и который пытался спасти тебя? Так вот, я теперь свободен и живу в столице. Может, встретимся как-нибудь. Бред. Полный бред. Я должен увидеть ее. Сейчас, пока есть возможность. Объяснить, что происходит, попрощаться по-человечески. Может, обменяться контактами. Настоящими контактами, а не обещаниями найти друг друга. Решение созрело мгновенно. Я расстегнул ремень и поднялся. «Ты куда?» – спросил Толик. «Сейчас приду». «Сиди на месте, Васильков», – рявкнул папа. Слышал, что пилот сказал. «Простите, господин старший сержант». «Ну отстаньте нахрен!» Папа что-то прокричал, но из-за шума я его уже не слышал, так как быстро пошел к двери кабины. Дверь оказалась не заперта. Видимо, пилоты не ожидали визитеров. Я проскользнул внутрь, аккуратно закрыв за собой. Два пилота сидели в креслах, уткнувшись в приборы. Один что-то быстро набирал на консоли, другой держал штурвал, компенсируя тряску. «Какого черта?» Старший обернулся, услышав, как открылась дверь. «Солдат, тебе сюда нельзя!» «Немедленно вернись в салон. Мне нужна ваша помощь, ребята». Я ухватился за спинку его кресла, чтобы не упасть от очередного толчка. «Очень нужна. Вопрос жизни и смерти». «Чьей смерти?» Младший пилот обернулся. и Я увидел, что он совсем молодой, может, на пару лет старше меня. Моей, душевной смерти. Я понимал, как глупо это звучит, но другие слова не находились. «Мне нужно попасть на авиабазу в 150 километрах отсюда» всего на полчасика. Ты с ума сошел. Старший пилот покрутил пальцем у виска: У нас приказ доставить вас на жемчуг. Никаких остановок, никаких крюков. 15 минут туда, 15 минут на базе, 15 обратно. Я говорил быстро. 45 минут максимум. Для вас это ничего не изменит. Изменит, отрезал старший. Нас ждут на орбите. Каждая минута опоздания это. Он замолк, уставившись на тактический дисплей. Я проследил его взгляд и едва сдержал улыбку. Метка легкого крейсера «Жемчуг» находилась не на орбите, где ему полагалось быть, а глубоко в атмосфере, в трехстах километрах к югу, двигаясь в противоположном от нас направлении. «Какого хрена?» — младший пилот присвистнул. «Вась, ты видишь? Жемчуг вообще не там, где должен быть». «Вижу», — старший нахмурился. «Наверное, получили новое задание, или...» «Или им просто не горит забирать штрафников», — закончил я. «Послушайте, вам все равно придется либо болтаться на орбите в ожидании, либо гоняться за своим крейсером по всей планете. Так какая разница, если мы сделаем небольшой крюк?» Пилоты переглянулись. В их молчании я услышал сомнения. «Слушайте, может, вы не знаете, но я крестник вице-адмирала Десса», добавил я, решив разыграть последнюю карту, «командующего вашей дивизией. Если вы мне поможете, я замолвлю за вас словечко. А если нет, ты нам угрожаешь». Старший пилот повернулся ко мне полностью, и его рука легла на кобуру. «Я прошу о помощи», — поправил я, стараясь выглядеть искренним. «Но если вы хотите воспринимать это как угрозу, вы видели моих попутчиков? Это штрафники, убийцы, психопаты, люди, которым нечего терять. Они только что прошли через ад, их нервы на пределе, а рефлексы заточены убивать. Вы правда хотите объяснять им, почему мы час будем кружить в атмосфере?» «Старший сержант им объяснит», — буркнул старший. «Рычков?» — я рассмеялся. «Тот самый папа, который вчера в пенной драке покалечил половину офицеров местного гарнизона, он первый устроит бунт, если узнает, что его увольнительное откладывается». Это была полуправда. Папа действительно мог взбеситься, но вряд ли полез бы к пилотам. Впрочем, им знать об этом не обязательно. «Слушай, Вась», — младший пилот потрогал старшего за плечо, — «а что такого?» Жемчуг все равно хрен знает где. Мы сделаем крюк, парень сделает свои дела, и полетим дальше. В рапорте напишем, что были атмосферные возмущения, пришлось менять маршрут. Старший долго смотрел на напарника, потом на меня, потом на дисплей с удаляющейся меткой крейсера. Наконец выругался. Ладно, черт с тобой. Но если из-за тебя у нас будут проблемы, я лично скормлю тебя богомолом при первой же возможности. Координаты давай. Я ткнул пальцем в координаты авиабазы на тактическом дисплее. Младший пилот ввел данные в навигационную систему, и челнок плавно изменил курс. Через боковой иллюминатор я видел, как зеленое море внизу медленно поворачивается, открывая новые горизонты.